Александр Чаянов, Юлия или встречи Подноводевич. Ольге, спутнице дней моих, посвящаю эту книгу 12 апреля 1827 года. Бесспорно, господин Минго должен почитаться одним из чудес современного мира. С тех пор, как он появился на поприще бильярда, все законы Эвклида и Архимеда рассеялись, как дым. Ударенный шар вместо приколяя, бежит по кривой, шар на вид едва тронутый, касается борта, отлетает от него с неожиданной силой и делает круазе от трех бортов в угол. И только представить себе, что разгадкой сему необычайному волшебству всего-навсего незначительный кусочек кожи, прикрепленный к кончику кия, усовершенствованного господином Менго. Отныне для совершенного игрока нет более невозможной билии, а шары. Впрочем, я должен рассказать все по порядку. Как только стало известно, что господин Минго уже приехал из Варшавы и остановился в номерах Шевалдышева, все почитатели его таланта собрались в бильярдных залах купеческого собрания. Наш ментор и ценитель Роман Алексеевич Баккастов, маркер сего почтенного клуба и достойный преемник непобедимого, фрипонно уверял в возбуждении, что французу против Протыкина не вытянуть. Молодежь, наскучившая ожиданием, сбилась в углу диванной где конногвардеец Левашов, только что вернувшийся из Санкт-Петербурга, утверждал превосходство Вальберховы над московскими артистками, чем заставлял боговедь шею майора Абубаева. А сам, герой дня, мой приятель Протыкин, красно от волнения делал шар за шаром, разминая мастерскую руку. Менго заставил себя ждать изрядно. Когда терпение наше было на исходе, он появился в сопровождении старшин и в напыщенных словах, любезных до приторности, сообщил, что за дорожную усталостью играть сегодня не в состоянии и просит разрешения быть на сегодняшний вечер Простым наблюдателем Московской игры, знаменитой на его родине еще с 1813 года. Такой захватывающий, такой великолепный, ропот возмущения был ему ответом. Несколько горячих голов столь же малоучтивых, как и мало взрослых, требовали, чтобы маэстро столь осторожно в отношении своей славы, просто без игры, показал хотя бы один из своих столь прославленных ударов. Надо думать, что я, разгоряченный долгим ожиданием, выделялся своим чрезмерным волнением среди негодующей толпы, потому что господин Минго Именно ко мне обратился, прося меня сделать ему одолжение и разбить первым шаром белевшую на бильярдной зелени пирамиду, заботливо поставленную по кастовым. Вся кровь прильнула меня к голове, и дрожали руки от неожиданности той роли, которая была на меня возложена. Пятнадцать шаров удвоились в моих глазах, и хотя я и хотел из любезности расшибить пирамиду в дребезги, рука дрогнула, едва не вышел у меня кикс. Желтый ударился в правый угол и отбил только три шара. Превосходно, сказал Минго, взял ки и разом все стихло кругом. Мне было досадно за свою неловкость, и я к тому же почему-то обозлился на наглый тон француза, однако вместе с другими впился глазами в кончики его кия. В гробовой тишине послышался сильный, четкий и необычайно Низкий удар. Шар стремительно рванулся вперед и пролетел мимо подставленного мною на простой дублет седьмого номера. Цицианов даже свистнул от неожиданности. Еще момент, и, казалось, Менговский биток пойдет писать гусара как вдруг, промазавший биток, не доходя двух четвертей до борта, сам по себе останавливается посреди поля, стремительно возвращается назад, четко берет от борта крепко приклеенный шар, делает контур К, посылает пятый номер в лузу, а сам в требезги разносит недобитую мною пирамиду. Рев восхищение был наградою гению бильярда. Минго, побледневший от напряжения, как будто бы даже не заметил, что был столь необычайно аплодирован И продолжал делать белью за белью, Делая невозможное возможным, Трудной игрушкой и каждым ударом Посылая ко всем чертям все законы математики. На наших глазах он кладет подряд пятнадцать шаров И в изнеможении падает на кресло. Мы не истовствуем, а когда успокаиваемся, то ищем свою надежду, своего героя, своего игрока, протылкина. Но не находим его. Его не оказывается также и в соседних залах. Смущенный бокастов. Рассказывает, что после первой жебелии Француза Протыкин сломал в досаде надвое свой ки И выпрыгнул в окно Бросились искать и ободрить его Обшарили все московские улицы И подходящие места Но тщетно Бывают же такие люди такие колоссы как Менго. 13 апреля 1827 года спешу записать странные события сегодняшней ночи. Вернувшись домой из купеческого собрания, я был в страшном волнении. Сон бежал от меня, и я писал при догорающих свечах свой дневник. Погода они не покасли. В голове раздавалось щелканье шаров, и стоило мне закрыть глаза, как проклятые эти минговские шары начинали бегать передо мной. Проснулся я на рассвете от страшного стука в окно. На фоне красной полосы, занимавшейся зари, сквозь запотелые стекла, виден был человек, который, наклонившись к окошку, неистово стучал кулаком парами. Я вскочил и подбежал к окну. Это был Протыкин. «Ну, брат, история...» азолон, влезая в отворенное мной окно. «Мадера у тебя есть?» Всклокоченное, с подбитым глазом, с воспаленными от бессонной ночи зрачками, он забился в угол дивана и, выпуская клубы дыма, начал описывать свои похождения. Из его бессвязных и отрывочных фраз — Можно было понять, что придя в отчаяние от первой же билия Минго и предчувствуя полный разгром своей бильярдной славы, Протыкин сломал в отчаянии свой кий, выскочил с подоконника, на котором он стоял, наблюдая игру Минго, в тишину клубного сада и в горести решил напиться, как стелька. Однако в первом же кабаке его взяла такая грусть, что неудержимо потянула к цыганкам, и он начал искать, не поет ли где стежка. Однако рок преследовал его и на путях искусства. Степанида с дочерью уехала петь в Свиблова Кожевникову, и увезли с собою чуть ли не все московские таборы. Осталась одна надежда на последнее убежище всех допевшихся до белых слонов-гусаров — Маньку Пистон, которая, как рассказывали у нас года два назад своей разухабистой песней «Разлюбил, так наплевать, у меня в запасе пять», произвела землетрясение на Ваганькове, так как все похороненные там гусары не выдержали и пустились в пляс в своих полусгнивших гробах. Манька жила где-то в садовниках. Протекин уже прошел через Устинский мост и приближался к старому комиссариату, как вдруг остановился потрясённый. У самого берега Москвы реки в круге тусклого света уличного фонаря стояла девушка. Несмотря на холодную ночную пору, она была в одном платье с открытыми плечами и руками. В мигающем на ветру свете фонаря Протыкину успел разглядеть только огромные глаза, пепельно-серые волосы, взбитые в несколько старомодную прическу и сверкающее ожерелье. Было непостижимо, что она могла делать здесь в такой час одна и в таком костюме, Мгновение они стояли друг перед другом в молчании. Затем девушка протянула ему руку. Протыкин почувствовал холодное прикосновение тонких пальцев к своей руке. И в тот же миг сильный удар по лицу сбил его с ног вниз в Москву реку и в воздухе. Зазвенела отвратительная ругань. Когда Протыкин забрался наверх, на набережную, девушки не было. И где-то далеко между фонарями бежала, сгорбившись, человеческая фигура. 13 апреля вечером. День вышел незадачный, едва успел уйти взволнованный Протекин, и я наскоро записал его ночное похождение, как на двор со звоном. Влетела вся покрытая грязью Донковская вороная тройка, и батюшкин и Емельян валился ко мне в комнату с батюшкиным письмом в руках. «Письмо?» наполнило меня... Грустными воспоминаниями. Батюшка подробно описывал мне гибель гнидого Артаксеркса, который оступился на гололедице и сломал себе ногу. Несчастного пришлось пристрелить. Несчастный Артаксеркс, как приятно бывало, вернувшись весною, из душных стен благородного пансиона к Донковским пенатам вскочить на твою широкую спину и скакать через старые кумна к Елоховскому пруду на водопой. Могу ли я когда-нибудь забыть маленькую ножку Наташи Храповицкой, ласкавшую твои крутые бока, о, Артаксеркс, в памятную поездку на яблонку. Увы, увы, давно ли это было? А сколько воды утекло с этого памятного дня? И помнит ли теперь графиня Мавас наши детские клятвы? Увы, увы. Батюшка писал, что для весенних полевых разъездов ему необходимо в ближайшие же дни Подверг новую лошадь, Могущую столь же легко носить Его дородную фигуру, Как это делал покойный Артаксеркс, А потому просил купить немедля По сходной цене Крепкого жеребца Не ниже трех вершков. Вместе с Эмилианом обрыскали мы сегодня Все московские конюшни, Побывали у всех знаменитых содержателей, Англичан и русских, «Видели у банка допеля от Ковентри и Тритона, а у Джексона вывели нам самого Тромпетера от Трумпетера. Не лошадь, огонь, рыжий, с флагами, но жидковат для батюшки. Пришлось побывать и на частных конюшнях у Закревского, Давидова». И Пончеладзева. Больше всего понравился мне Пончеладзе в жеребец Самир, Бурый, в масле, большого роста, широкий, ноги плотные, шея лебяжья, с зарезом, голова небольшая, уши острые, глаза на выкате, и оскал такой, что ноздри хоть кулак суй, хвост и грива, хотя и жестковаты, но в остальном не уступит и самому тромпетеру. Дороговат, но зато для батюшки лучше и не выдумаешь. Оставил Емельяна торговаться и кинулся в купеческое собрание любоваться подвигами Минго. Еще по дороге от скачущего во всю прыть на наемном калибере Тюфякина, нашего первого новелиста, Узнал я о совершенном его триумфе. Клубские залы были переполнены до невозможности. Среди посетителей мог я отметить немало и бильярдных игроков английского клуба. Минго не только делал в Сибири, но, играя в черед, всегда офрировал партнеру такие шары, что они либо были накрепко приклеены, либо стояли в труднейшем абриколе. Когда я протиснулся в бильярдный зал, то француз, не зная, чем еще выразить свое превосходство, заявлял с судара два шара и делал их, как простые угольники. Преимущество было настолько велико, что игры, собственно, не было и даже было неинтересно. Бакастов попробовал было играть в пять шаров на сплошных киксах, но на третьем же шаре бросил игру. Протыкина не было, но его похождение было уже известно всем, и сверх моего ожидания не вызвало большого удивления, так как за последний месяц Красаков и Ребиндер, хотя и не получали вжила, но сталкивались. «Сблуждающей дамой». Все терялись только в догадках, кто она могла быть. Невест, как известно, в Москву из степных деревень привозит одновременно с поросятами к Рождеству, а по платью и общему теню она не могла быть мещанкой». Бакастов, мрачный, раздосованный проигрышем, крушением всех своих теорий и в еще большей степени распространившейся сплетни, будто его лучший ученик Протейкин еще поутру поступил в обучение господину Минго чертыхался и объяснял все дьявольскими происками фармазонов. Сообразно случаю, Раскрыл он нам про те обстоятельства, про которых дал он за рог более не играть в кегли. Рассказ Бакастова вышел столь достопамятным, что я почитаю задолженное записать он и в свою тетрадь. По его словам, еще будучи мальчиком, служил он у Мельхиора Готи в вокзале при Кегельбане на предмет подавания шаров. В те дни в Москве подвязались иллюминаты, и среди них великий барон Шредер. Случилось быть проездом через Москву к испанскому полковнику Клепиканусу, большому любителю кегельной икры. В недобрый час побился он со Шредером на крупный заклад против его, барона Шредера, пеньковой трубки, что обграет его в два счета. Начали играть. Клепикану с первых же четырех шаров разбивает всю девятку. «Поставил это я заново, Кегли, для оборона», — рассказывала, размахивая руками Бакастов. «А тот, поди, и шаров-то в руки никогда не брал. Первым шаром промазал, вторым мимо, третьим тоже не лучше. Но, думаю, не видать тебе твоей пеньковой трубки». Только гляжу это я, барон-то наш, схватился за голову, да вместо четвертого шара своею собственной бараньей головой по кеглям как-то рахнет, только тарарам пошел. Вся девятка в лёжку, а из-за воротничка-то у него дым идет. Подбежала-то я к гельбану за кеглями, «Гляжу, Господи, Боже ты мой!» «Святая владычица, троиручница!» «Вместо кедлита человечьи руки да ноги!» «А голова-то вовсе не Шреддерова, а Клепикануса!» Оглянулся. Барон Шреддер стоит себе целеханик и в пенькую трубку курит. «Клепикануса вовсе нет!» А гости все от ужаса, а карач ползают. Рассказ не дурен, только надо подумать, что Бакаста заливает. 22 апреля 1827 года. Весь день сегодня опять погубил я на лошадей. Ванчуладзев меньше, чем за тысячу, не отдавал. Целое утро искали другую лошадь. Даже до цыган доходил. Наконец умолил Петра Григорьевича уступить за мир за восемьсот. Вечером был на обеде у Долгорукого Юрия Владимировича, прежде бывшего главнокомандующего Московского. «Хотя многие говорят, что в прежние годы состоял он в фармазонах, тем не менее старик всегда приветлив, и мрачности в нем я никогда не замечал, а обед был на 80 кувертов, и я никогда не видывал такого стечения, как сегодня». Мог я отметить Петра Хрисанфовича Абальянинова, нашего предводителя, Александра Александровича Писарева, попечителя Московского университета, Степана Степановича Опраскина, нашего мецената и покровителя московской талии. А в конце обеда подъехал сам граф Федор Васильевич Что бы ни говорили наши Зоилы, должен признать, что общение со столь знатными особами возвышает и облагораживает. Говорили о разном, а больше всего о завтрашнем спектакле «Павильон Армиды». И Шаховской хвастал, что Гюленцорша должна на этот раз превзойти самое себя, особливо в ПДД с Ришардом-младшим. Протыкинское приключение всех рассмешило изрядно, и острословцы интересовались, какое количество шкаликов довело моего приятеля до замоскворецкой сельфиды. Измаилов даже сочинил экспромт, что не только дамы, но и кулака не было, а просто пьяный Протыкин стукнулся лбом а фонарный столб. Жалко, что не успел я записать эти острые слова. 25 апреля 1827 года. Я задыхаюсь. Я не могу перевести дух к черту Измайлова, к черту наших скептиков. Я не брал в рот ни единой капли вина, и я видел ее. Это она. Бесспорно. Она протыкинская незнакомка. Был уже близко к полуночи, когда вышел я из Петровского театра, потрясенный воздушными по Гюленцо, которая была Аплодировано, как никогда. Мне не хотелось идти домой, И я, желая преоборот, Своё волнение пошёл бродить по улицам. Была лунная ночь. Редкие облака, гонимые ветром, Бежали тенями по московским домикам и заборам. Не успел я дойти до каменного моста, Как увидел в лунном сиянии медленный душ. Девушку. Она была в одном платье, с открытыми плечами и руками. В мигающем на ветру свете фонаря я мог разглядеть только огромные глаза, пепельные серые волосы, взбитые в несколько старомодную прическу и сверкающие ожерелье. Я сделал несколько шагов в направлении к ней, и тотчас заметил сутулую фигуру, ковыляющую в отдалении. Вспомнив печальный опыт Протыкина, я понял, что всякая попытка приближения кончится для меня дракой, и остановился. Между тем девушка заметила меня и также остановилась, Протянула мне руки и, как бы призывая на помощь, махала мне платком. Вся кровь прилила у меня к голове. Я осмирил глазами уже приблизившегося карлика, угрожающе размахивающего кулаками, и бросился между ними. Увернувшись от предназначенного мне удара, я изо всей силы саданул своего противника в перекосившееся от злобы лицо, но кулак мой пронзил пустоту, и я растянулся на мостовой.